Лестница бесконечная, ступени какие-то противно скользкие, жидкие, все время вытирать рот платком. Внизу сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток к контрольному столику, но ют там не было. Пустая ледяная доска. Я вспомнил, сегодня все работы отменены, все должны на операцию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 Наконец, ступеньки, сумерки, все светлее, и мы снова на улице веером в разные стороны. И вот один. Ветер. Серые низкие, совсем над головой, сумерки. На мокром стекле тротуара, очень глубоко, опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры. И невероятно тяжелый сверток в руке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 и не видел никакого выхода из всего этого нелепого положения. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы развивалось естественным путем, но тут вдруг новое, внешнее слагающее. Зазвонил телефон. Я кинулся, стиснул трубку, может быть, она, и в трубку чей-то незнакомый голос. Сейчас. Томительное бесконечное жужжание,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 Это правда, нелепая, смешная, человеческая правда. Я открыл дверь.